Глава 37. Зафира еле дышала. Принц говорил о смерти так, будто оценивал сладость фиников, а теперь ее пытались раздавить, как один из них. Не так она надеялась встретиться с первым Сафи в своей жизни, и она уж точно не ожидала увидеть его голый, медный, блестящий от пота торс. Лицо Зафиры пылало. И она задалась вопросом, настал ли тот трогательный момент, когда она наконец-то залилась румянцем, как обещала Ясмин. С того разговора, казалось, миновало несколько эр. Сафи изо всех сил пытался удержать Зафиру, но она отказывалась умирать настолько позорным образом. Умирать от удушья, потому что на ней разлегся полуобнаженный Сафи, ну уж нет». Зафира силой толкнула его, сумев выбить из рук саблю. Лезвие прорезало песок за ее головой. Враг зарычал, прижал ее сильнее, пока она упиралась коленями в твердое, как камень, тело. Глаза его сузились между складками грязного тюрбана. Странно, что Сафи предпочел скрыть лицо, но не остальное тело. Милостивая снега Деменхура, как же ей было жарко! Наклонив голову к рукам, жестко обвивающим шею, Зафира вцепилась зубами в обветренную кожу. Сафи отпрянул жутким рыком. «Я выпотрошу тебя и съем твою плоть!» Глаза Зафиры расширились. Разве Сафи были жестокими? Их знали как собранных, умных, тщеславных и изысканных существ, но никак не чудовищ. Зафира снова ударила коленями вверх, На этот раз попав по ничего не подозревающим конечностям, Сафи, взвыв от боли, покатился по песку. И вот тогда настал черед Зафиры прижать врага к песку. Она знала, что он сбросит ее, как только оправится, но поступить иначе не могла. Никто, Сафи, он или нет, не будет пировать на ее костях. Противник ударил ее длинными ногтями, но Зафира скорее испытала отвращение, нежели страх. Она выбросила вперед кулак, одновременно гадая, где научилась драться и причинять боль. Она была охотницей. Она убивала кроликов и оленей, стараясь не вызвать у них агонии. Вдали раздавались крики и брань. Зафира смутно уловила голос Альтаира. Появившаяся из ниоткуда пелузианка тоже сражалась. В ушах Зафиры пульсировала кровь. Принц прислонился к разбитой колонне. Вероятно, ожидая, пока все разрешится само собой. Страдай, как я страдал, от деменхура Деминхура! Умри здесь, вместе со мной! прохрипел Сафи, потянувшись за упавшим мечом. зафира обнажила джамбию, но кинжал и рядом не стоял со скимитаром. Сафи нанес сильнейший удар, выбив из ее легких весь воздух. Она упала на камень. Кости завибрировали, зубы громко лязгнули. Сафи замахнулся мечом, остриё нацелилось ей в шею. Ужас охватил охотницу. Убей или будь убитым, звенел в ушах тихий голос принца смерти. Последнее чего она хотела это быть растерзанной Сафи под скучающим взглядом Хашашина. Зафира перекатывалась то вправо, то влево, пока Сафи снова и снова ударил саблей по земле, разбрасывая в стороны песок и осколки камней. Глаза его обезумели от гнева. Зафира пнула его по ногам, и Сафи отпрянул, но слишком быстро оправился. Лезвие снова устремилось вниз. «Мне пора убираться отсюда». Вот только бежать было некуда. Камни теснились с обеих сторон, прижимались к спине. Зафиру охватила паника. Сама тьма насмехалась из глубин, куда даже свет боялся заглядывать. «Сразись с ним. Делай, что должна». Зафира, обвив противника ногами, сумела притянуть его ближе. Жадно глотнув воздуха, она толкнула клинок вверх и инстинктивно выкрутила руки. «Ты...» — пробормотал Сафи. Захлебываясь чем-то жидким. Баба. Баба. Прости. Пальцы увязли в чем-то липком. В теле поселилась давящая тяжесть. Все окрасилось в красный. Мысли замерцали, потускнели. Сафи упал. На лице его застыло то же изумление, что испытывала Зафира. Мертв. Пал от ее руки. Да. Она привыкла к виду крови, капающей с пальцев под ноги, но не крови разумных существ, не крови, что проливалась из-за жестокости. Зафира уронила джамбию. Она хотела кричать: "Это сделала я". Что теперь значила фраза Насира? "Теперь, когда душа Зафиры почернела, убей или будь убитым". Зря она послушала принца. Зря забыла, что всегда существовал компромисс. Она могла просто ранить Сафи, могла... Пески разинули пасть. Но Зафира слишком оцепенела, чтобы отреагировать. Остров поглотил мертвого Сафи. Шар остался доволен охотницей. И даже ветер отблагодарил ее воем. Зафире осталось лишь наблюдать, как остров наедается досыта. И верить, что душа принца была самой темной из всех.